Глава 25. В то время резиденция Генри Малинауэра находилась в новом городском районе, где жил и Батлер, на южный Брод-стрит, недалеко от красивого здания, недавно построенной библиотеки. Это был просторный дом того типа, который обычно выбирали новариши, четырехэтажное строение из желтого кирпича и белого камня, не имевшая родства с каким-то определенным стилем и все же привлекательная по своей архитектурной композиции. Широкая лестница, ведущая на веранду, упиралась в резную дверь с узкими окнами, украшенными с обеих сторон изящными голубыми жординьерками. Внутренность двадцати комнат была роскошно украшена деревянными панелями, полы выстелены паркетом. Там имелись большой холл, грандиозная гостиная и столовая как минимум на 30 персон, обшитая дубовыми панелями. На втором этаже находились музыкальная комната, устроенная для трех чистолюбивых дочерей Малинауэра, библиотека и его личный кабинет, спальня и ванная комната его жены, а также оранжерея. Малинауэр считал себя, да и на самом деле был очень важным человеком. Его финансовые и политические суждения отличались необыкновенной проницательностью. Хотя он был немцем, или скорее американцем с немецкими корнями, его впечатляющая внешность была типично американской. Он был высоким и грузным. Это впечатление усиливалось из-за холодной и отстраненной манеры держаться на людях. Над его мощной грудью и широкими плечами возвышалась крупная голова, одновременно круглая и вытянутая, в зависимости от угла зрения. Выпуклый лоб, угрожающий нависал над глазами, пытливыми и проницательными. Очертания носа, губ и подбородка, а также гладко выбритых твердых щек подтверждали впечатление, что он хорошо знает, чего хочет от мира, и вполне способен получить это, невзирая на препятствия. Он был лучшим другом Эдварда Илии Батлера, если знать пределы такой дружбы, а в отношениях с Марком Симпсоном был таким же искренним, как два тигра между собой. Он уважал чужие способности и был готов играть по правилам, если правила подразумевали честную игру. В противном случае было нелегко измерить глубину его коварства. Поздним вечером в воскресенье, когда Эдвард Батлер приехал к нему вместе с сыном, этот выдающийся представитель одной трети интересов города Филадельфия не ожидал их визита. Он находился в своей библиотеке, читал и слушал, как его дочь играет на фортепиано. Его жена с двумя другими дочерями отправилась на церковную службу. Он был настроен по-домашнему. Поскольку воскресный вечер был превосходным временем для деловых совещаний в мире политики, он и не исключал мысли, что кто-то из его достойных коллег может явиться в его дом, и когда его лакей, он же Дворецкий, объявил о прибытии старшего и младшего батлеров, он был вполне радушен. «Вот вы где!» – добродушно воскликнул он и протянул руку. «Я определенно рад вас видеть, Оуэн!» «Как поживаете, Оуэн?» «Джентльмены, что вы предпочитаете выпить? Что будете курить?» «Знаю, вы не откажетесь». «Джон», — обратился он к слуге, — «подайте что-нибудь этим джентльменам». Я только что слушал, как играет Кэролайн, но, думаю, она смутилась. Он пододвинул стул для батлера и указал Оуэну место по другую сторону стола. Слуга вернулся с замысловато украшенным серебряным подносом, на котором стояли бутылки виски, старые вина и коробки сигар разных сортов. Оуэн принадлежал к новой породе молодых финансистов, которые не пили и не курили. Его отец умеренно употреблял то и другое. «Здесь у вас уютно», – сказал Батлер, без какого-либо намека на важную миссию, которая привела его сюда. «Неудивительно, что вы остаетесь дома воскресными вечерами. Что нового в городе?» «Насколько я знаю, ничего особенного», — умиротворенно ответил Малинаур. «Дела идут более или менее гладко. У вас тоже нет причин для беспокойства, не так ли?» «Боюсь, что есть», — сказал Батлер и допил бокал виски с содовой, приготовленной для него. «Кажется, вы не читали вечерние газеты?» «Нет, не читал» отозвался Малинауэр и выпрямился. «А что, был экстренный выпуск? В чем дело?» «Ничего особенного, кроме пожара в Чикаго. И похоже, что утром нас ожидает финансовая буха. Что вы говорите? Я об этом не слышал. Большой пожар?» «Говорят, город горит до сих пор», – вставил Оуэн, с интересом наблюдавший за лицом известного дельца и политика. «Вот это настоящая новость!» «Нужно срочно послать за газетой. Джон!» — позвал он, и слуга тотчас явился на зов. «Достаньте мне где-нибудь вечернюю газету!» Слуга исчез. «Почему вы думаете, что это имеет отношение к нам?» — осведомился Малинауэр и повернулся к Батлеру. «Дело в том, что совсем недавно мне стало известно об одном обстоятельстве. Наш казначей Стинах получит большую прореху в своих расчетных книгах, если дела не обернутся гораздо лучше, чем кажется определенным людям», спокойно сказал Батлер. «Это может дурно выглядеть перед выборами, не так ли?» Трезвый взгляд его серых ирландских глаз столкнулся с взглядом Малинауэра, который ни в чем не уступал ему. «Откуда вы это узнали?» – ледяным тоном осведомился Малинауэр. «Он не мог умышленно забрать столько денег, верно?» «Вам известно, сколько он потратил?» «Довольно много», — тихо ответил Батлер. «Насколько я понимаю, около пятисот тысяч долларов. Но я пока не могу сказать, что эти деньги растрачены. Они находятся под угрозой растраты». «Пятьсот тысяч?» — изумленно воскликнул Малинауэр, тем не менее сохраняя внешнюю невозмутимость. «Не может быть! Как долго это продолжалось и что он делал с деньгами?» Он выписывал огромные суды, около полумиллиона долларов, молодому Каупервуду с Третьей улицы, который вел дела с городским займом. Они инвестировали для себя в разные предприятия, но в основном покупали ценные бумаги трамвайных линий. При этих словах бесстрастное выражение лица Малинауэра едва заметно изменилось. По словам Каупер этот пожар завтра утром, несомненно, приведет к биржевой панике и если он не получит существенной поддержки, то не сможет устоять. Если он не удержится, то из городской казны пропадет 500 тысяч долларов, которые уже нельзя будет вернуть обратно. Стинера нет в городе, и Каупервуд обратился ко мне с просьбой посмотреть, нельзя ли что-то сделать. По правде говоря, раньше он вел для меня разные мелкие дела и оказывал полезные услуги. Поэтому он считает, что сейчас я мог бы помочь ему. То есть уговорить вас и сенатора организовать встречу с крупными банкирами, чтобы поддержать рынок на утренних тогах. Если мы этого не сделаем, он обанкротится. И он считает, что скандал может повредить нам на выборах. Мне показалось, что он не замышляет никаких игр, а просто хочет спастись и не подвести меня, то есть нас, если получится». Батлер сделал паузу. Малинауэр, скрытный и коварный по своей натуре, вовсе не был поражен этим неожиданным поворотом событий. В то же время он был слегка взволнован и заинтригован, поскольку никогда не считал Стинера человеком, обладающим собственной инициативой или финансовой прозорливостью. Значит, городской казначей тратил деньги без его ведома и теперь подвергается опасности судебного преследования». Он лишь косвенно знал Каупервуда как человека, который занимался проблемами городских займов. Малинауэр получал прибыль от его ловких операций. Судя по всему, этот банкир обвел Стинера вокруг пальца и пользовался деньгами для скупки акций трамвайных компаний. Стало быть, у них есть личные активы в этом бизнесе? Это весьма заинтересовало Малинауэра. «500 тысяч долларов!» повторил он Выслушав речь Батлера, это не малые деньги. Если нужно лишь поддержать рынок, чтобы спасти Каупервуда, мы можем это сделать. Но если поднимется настоящая паника, я не представляю, каким образом наши действия могут хоть чем-то помочь ему. Если он находится в крайне стесненных обстоятельствах, рынок может пробить дно, то ему понадобится гораздо больше, чем наша поддержка. «Я уже проходил через это. Вы знаете размер его задолженности?» «Нет, не знаю», — сказал Батлер. «Говорите, он не просил у вас денег. Он хочет, чтобы я оставил у него на депозите сто тысяч долларов, пока он не разберется, сможет ли выпутаться из положения». «Полагаю, Стиннера на самом деле нет в городе?» Малинауэр был по своей натуре подозрителен. «Так говорит Каупервуд. Мы можем выяснить». Малинауэр обдумывал различные аспекты сложившейся ситуации. Поддержка рынка будет весьма полезной, если это спасет Каупервуда, а заодно республиканскую партию и ее казначея. В то же время от Стинера следует потребовать возврата полумиллиона долларов в городскую казну и передать свои активы кому-то еще, предпочтительно ему, Малинауэру. Но с Батлером тоже приходилось считаться. Чего он может захотеть? Он посоветовался с Батлером и узнал, что Као Первуд согласился вернуть 500 тысяч долларов в том случае, если сможет собрать такую сумму. О долях в разных трамвайных компаниях речи не было. Но какие гарантии, что Као Первуду можно будет спасти таким образом? Сможет ли он собрать необходимые деньги? А если его спасут, вернет ли он эти деньги Стинеру? Если ему нужны наличные деньги – Кто даст ему взаймы в такое время перед лицом наступающей паники? Какой залог он может обеспечить? С другой стороны, под давлением с разных сторон, его можно вынудить на уступку всех его трамвайных активов за бесценок. Его и Стиннера. Если Малинауэр получит эти ценные бумаги, его не будет особенно беспокоить исход осенних выборов, хотя он, как и Оуэн, полагал, что они не будут проиграны. Как обычно их можно будет купить. Малинау рассчитал, что растрату, если банкротство Кау-Первуда подведет суду Стинера под это определение, можно будет скрывать достаточно долго до победы на выборах. Теперь ему представлялось, что лучше запугать Стинера, чтобы тот отказал Кау-Первуду в дополнительной поддержке, а потом искусственно понизить курс его трамвайных акций, а заодно и других крупных акционеров, включая Симпсона и Батлера. В линиях конного трамвая заключался один из крупных источников будущего благосостояния Филадельфии. Однако пока что он должен был изображать заинтересованность в спасении партии на выборах. «Разумеется, я не могу говорить за сенатора», задумчиво произнес Малинауэр. «Не знаю, что он может подумать. Что касается меня, то я вполне готов сделать все возможное, чтобы поддержать цену акций, если это пойдет кому-то на пользу». Естественно, я сделаю это для защиты моих собственных займов. По моему мнению, нам следует подумать, как предотвратить огласку до проведения выборов, если мистер Каупервуд не удержит позиции. Конечно же, у нас нет уверенности, что мы сможем поддержать рынок, несмотря на все усилия». «Это верно», — сердито отозвался Батлер. Оуэн решил, что ясно видит суровую кару, которая вскоре постигнет Кау Первуда. В этот момент прозвонил дверной колокольчик. В отсутствие лакея появилась горничная, сообщившая о приходе сенатора Симпсона. Как раз вовремя, сказал Малинауэр, пригласите его сюда. Посмотрим, что он думает по этому поводу. Наверное, мне лучше оставить вас наедине, обратился Оуэн к своему отцу. Поищу мисс Кэролайн и попрошу ее спеть мне. Я дождусь тебя, отец добавил он. Малинауэр вкрадчиво улыбнулся ему, и он вышел как раз в тот момент, когда сенатор Симпсон вошел в комнату. В штате Пенсильвания, богатом на своеобразные типы, не встречалась более интересной личности, чем сенатор Марк Симпсон. В противоположность Малинауэру и Батлеру, которые тепло приветствовали его и пожали его руку, он не производил впечатления своей внешностью. Он был невысоким, 5 футов и 9 дюймов, Малинауэр же 6 футов, а Батлер 5,11 с половиной футов, с бритым лицом и безвольным подбородком. Его взгляд не был таким же открытым, как у Батлера, или таким же бесстрастным, как у Малинауэра, но являл несравненно большую утонченность. Его глубоко посаженные странные бездонные глаза смотрели на вас как могла бы смотреть кошка, выглядывающая из темного угла, и отражали все хитроумие, которым славилось семейство кошачьих. Смешной завиток черных волос нависал над его низким гладким лбом, бледность лица говорила о плохом здоровье. Однако в нем жила упорная и неутомимая сила, которой он подчинял себе людей. Он умел кормить алчность надеждами и обещаниями и платил безжалостностью тем, кто противоречил ему. Он был тихим человеком, как часто бывает с такими людьми, со слабым и вялым рукопожатием, с бесцветной и слегка жеманной улыбкой, но выражение его глаз при разговоре возмещало все эти недостатки. «Добрый вечер, Марк, рад вас видеть», — поприветствовал его Батлер. «Как поживаете, Эдвард?» — прошелестел тихий ответ. «Кажется, сенатор, что время не властно над вами», — заметил Малинауэр. «Что будете пить?» «Сегодня ничего, Генри», — отозвался Симпсон. «Я пробуду недолго. Остановился по дороге домой. Моя жена в гостях у Кевенноу по соседству с вами, и мне нужно забрать ее». «Очень хорошо, что вы заглянули к нам именно сейчас, сенатор», — начал Малинауэр, усевшись вслед за гостем. «Батлер рассказал мне о небольшой политической проблеме, возникшей после нашей прошлой встречи. Полагаю, вы слышали о пожаре в Чикаго?» «Да, Кевин Оу недавно сообщил мне». «Это выглядит довольно серьезно. Думаю, утром рынок сильно упадет». «Не удивлюсь этому», – лаконично вставил Малинауэр. «А вот и газета», – сказал Батлер, когда слуга Джон пришел с улицы с газетой в руке. Малинауэр взял ее и развернул перед ними. «Это был один из первых экстренных выпусков, вышедших в США, и там имелась довольно внушительная передовица», объявляющая о том, что пожар в городе у озера усиливается с каждым часом, после первого возгорания вчера днем. «Что ж, это определенно ужасная новость», — сказал Симпсон. «Мне очень жаль Чикаго, у меня там много друзей. Надеюсь услышать от них, что дела не так плохи, как кажется». Сенатор обладал высокопарной манерой речи, от которой он не отказывался ни при каких обстоятельствах. «Дело, о котором мне поведал Батлер, имеет некоторое отношение к этому событию», продолжал Малинауэр. «Вы знаете обыкновение наших городских казначеев сужать деньги под 2%?» «Да. А что?» – пытливо спросил Симпсон. «Так вот, судя по всему, мистер Стинер одолжил на этих условиях довольно много казенных денег молодому Каупервуду с Третьей улицы, который занимался городскими займами. Что вы говорите? произнес Симпсон, напустив на себя удивленный вид. Надеюсь, не очень много. Сенатор, наряду с Батлером и Млинауэром, получал большую прибыль от дешевых суд из того же источника, поступавших на депозиты в доверенных банках. Оказывается, Стинер выдавал ему суды на общую сумму до пятисот тысяч долларов. И если по какой-то причине Каупервуд не сможет выдержать эту бурю, то на балансе у Стинера будет дефицит на эту сумму, что будет неприглядным предвыборным фактом для избирателей. Как вы думаете? Каупервуд должен мистеру Батлеру 100 тысяч долларов, поэтому сегодня вечером он пришел к нему. Он попросил узнать, можно ли что-нибудь предпринять с нашей помощью, чтобы поддержать его. Если нет, он многозначительно помахал рукой. Скорее всего, тогда он обанкротится». Симпсон постучал кончиками пальцев по широкому тонкогубому рту. «Что они делали с полумиллионом долларов?» – поинтересовался он. «Но мальчики решили поиграть в серьезные игры», – добродушно сказал Батлер. «Думаю, они скупали акции трамвайных линий, не считая других вещей». Он засунул большие пальцы в проймы жилета. Малинауэр и Симпсон обменялись натянутыми улыбками. «Несомненно». «Сказал Малинауэр». Сенатор Симпсон промолчал, погрузившись в глубокое раздумье. Он тоже думал о том, как бесполезно обращаться к бизнесменам и политикам с подобным предложением, особенно в преддверии неизбежного кризиса. Он полагал, что если они втроем объединятся и пообещают Каупервуду свою защиту, в обмен на уступку его активов в ценных бумагах трамвайных линий это будет совсем другое дело». В таком случае будет очень просто замять историю с долгами городского казначейства и даже напечатать больше денег для поддержки казны. По закону 1863 года каждый национальный банк мог выпускать банкноты в пределах купленной им и внесенные в казначейство суммы облигаций государственных займов США. Два таких банка находились в Филадельфии. Но во-первых, было неизвестно, согласится ли Каупервуд уступить свои акции, а во-вторых, либо Батлер, либо Малинауэр должны были войти с ним в долю в такой сделке. Батлер явно приехал сюда для того, чтобы замолвить слово за Каупервуда. Симпсон и Малинауэр были негласными соперниками. Несмотря на их совместную политическую деятельность, она была направлена на достижение совершенно разных коммерческих целей. Симпсон и Мулинауэр никогда не объединялись для конкретного финансового предприятия, точно так же, как и Батлер с Мулинауэром. Кроме того, по всей вероятности, Каупервуд не был глупцом. Он был не так виноват, как Стинер, судивший ему огромную сумму из городских денег. Сенатор размышлял, следует ли ему открыть коллегам свое хитроумное решение, но решил не делать этого. Млинауэр был слишком коварным человеком, чтобы доверить ему такое дело. Это была превосходная, но опасная возможность. Нет, лучше он все сделает самостоятельно. А пока что они должны потребовать от Стинера, чтобы он заставил Каупервуда вернуть 500 тысяч долларов, если ему это удастся. Если нет, то при необходимости Стинера можно принести в жертву ради партийных интересов. «Акции Каупервуда с учетом ценной информации о его состоянии предоставляют хорошую возможность для работы его собственных брокеров на фондовой бирже. Они могут распространить слухи о бедственном положении Каупервуда, а затем выйти на него с предложением сбыть акции с рук, разумеется, за бесценок». «Да, в недобрый для себя час Каупервуд обратился к Батлеру. «Ну что же», — сказал сенатор после долгого молчания, — «Можно посочувствовать мистеру Каупервуду, попавшему в такое положение, и я определенно не виню его за покупку трамвайных линий, если у него была такая возможность. Но я на самом деле не вижу, что может быть сделано для него перед лицом кризиса. Не знаю насчет вас, джентльмены, но я вполне уверен, что не в состоянии таскать чужие каштаны из огня, даже если бы мне этого хотелось». Все зависит от того, считаем ли мы опасность для партии достаточно значительной, чтобы залезать в свои карманы и способствовать ему». При упоминании реальных денег лицо Мулинауэра вытянулось и приняло постное выражение. «Я тоже не вижу, что мы могли бы сделать для мистера Каупервуда», — со вздохом сказал он. «Ей, Богу, мне кажется, что лучше будет забрать мои сто тысяч долларов», — с горьким юмором произнес Батлер. «Сделаю это завтра утром, в первую очередь». На этот раз ни Симпсон, ни Малинауэр не, с... не зашли даже до слабой улыбки. Они лишь обменялись расчетливыми и суровыми взглядами. «На вернемся к вопросу о городской казне», сказал сенатор Симпсон, когда обстановка немного успокоилась. «Нам нужно поразмыслить над этим. Если мистер Каупер в утро разорится и казна потеряет столько денег, «Это поставит нас в затруднительное положение». «Кстати, какими линиями он особенно интересовался?» добавил он, как будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову. «Точно не знаю», — ответил Батлер, который не собирался повторять то, что услышал от Оуина во время поездки. «Если мы не сможем заставить Стинера вернуть деньги до того, как этот Каупервуд обанкротится...» то я не вижу, как мы можем избавиться от последующих неприятностей», заявил Малинауэр. «Но если мы предпримем меры, которые будут выглядеть как требование возместить убытки городской казны, то Каупервуд, вероятно, прикроет свою лавочку. Так что здесь ничего не поделаешь. И будет не очень любезно по отношению к нашему другу Эдварду, если мы предпримем меры до того, как он уладит свои дела с Каупервудом». «Определенно». С чувством произнес сенатор Симпсон, проявив настоящую политическую прозорливость. «Не беспокойтесь. Утром я получу эти сто тысяч долларов», — сказал Батлер. «Если что-то предпринимать, то мы должны постараться замять дело с городской казной до проведения выборов», — сказал Симпсон. «Одни газеты будут помалкивать на этот счет, другие нет. Есть одна вещь, которую я могу предложить». Тем временем он думал о ценных бумагах трамвайных линий, так благоразумно собранных Каупервудом. Городского казначея нужно предупредить, чтобы он больше не выделял денег в подобных ситуациях. Он легко поддается на уговоры. Надеюсь, Генри, что вашего слова будет достаточно для предотвращения любой самодеятельности с его стороны. — Да, я могу это сделать, — сурово отозвался Малинауэр. Пусть спящие псы дрыгают ногами и воображают, будто могут убежать, загадочно высказался Батлер, думая, как ошибся Каупервуд, когда обратился за поддержкой к этим благородным защитникам общественных интересов. Так рухнули надежды Каупервуда, что Батлер мог поддержать его со своими политическими союзниками в час его нужды. После расставания с Батлером первуд со своей обычной энергией отправился встречаться с другими людьми, которые могли посодействовать ему. Он передал миссис Стиннер, что если от ее мужа придут какие-то известия, нужно немедленно сообщить ему. Потом он добился встречи с Уолтером Лейфом из «Дрексель и Ко», Эвери Стоуном из «Джей Кук и Ко» и президентом Дэвисоном из «Джирадского национального банка». Ему хотелось понять, что они думают о текущей ситуации –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 то последнему хватило бы ума не высовываться, пока не минует кризис. Он попрощался и ушел, а Батлер продолжал размышлять. «Умный молодой пахохвост», — проворчал он. «Плохо, что так вышло. Может быть, он еще выкапкается?» Каупервуд поспешно вернулся домой, где обнаружил, что отец бодрствует и погружен в мрачные думы. Он смотрел на него с такой сердечностью и пониманием, которая свойственна тем, кто связан узами плоти и крови. Он любил отца. Он восхищался его стараниями встать на ноги и добиться достойного места в этом мире. Он хорошо помнил, что в детстве был окружен его любовью и вниманием. Залог под довольно слабые акции трамвайной компании Union стрит размещенной в Третьем национальном банке, можно было вернуть в том случае, если падение курса не окажется катастрофическим. Эти деньги он должен был вернуть любой ценой. Но как он мог защитить отцовские инвестиции в трамвайные линии, которые были вложены в его собственные предприятия и достигали 200 тысяч долларов? Акции были заложены в других банках, а вырученные деньги использованы в других целях. Эти залоги, размещенные в нескольких банках, нуждались в дополнительном обеспечении. Не осталось ничего, кроме займов, займов, займов, и необходимости защитить их. Если бы он только мог получить от Стинера еще один депозит на 200-300 тысяч долларов, но это с учетом возможных финансовых потерь граничило с уголовно наказуемым деянием. Все зависело от завтрашнего дня. Рассвет в понедельник 9 октября выдался серым и безрадостным. Каупер встал с первыми лучами солнца, побрился, оделся, и прошел по серо-зеленой крытой галерее в отцовский дом. Отец тоже бодрствовал и сидел за столом, поскольку так и не смог заснуть. Его седые брови и волосы были всклочены, а бакенбарды имели непрезентабельный вид. Глаза пожилого джентльмена покраснели от усталости, лицо осунулось и посерело. Каупервуд видел, что он сильно беспокоится. Он оторвал взгляд от изящно украшенного письменного стола в булевском стиле,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 «Чикаго в руинах!» – гласил заголовок сбоку, набранный крупными черными буквами. В статье говорилось о страданиях бездомных, количестве погибших и лишившихся своего состояния. Далее шли рассуждения о возможном влиянии этой катастрофы на восточные штаты. Страховые компании и производители, по всей вероятности, не вынесут такой нагрузки на свой бизнес. «Проклятье!» – уныло пробормотал Каупервуд.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 К тому времени, когда он прибыл на третью улицу, она кишела банкирами и брокерами, побросавшими свои обычные дела в силу чрезвычайных обстоятельств. Отовсюду доносился топот ног, обозначавший разницу между сотней спокойных людей и таким же количеством встревоженных людей. Биржу лихорадило. При звуке гонга раздался нарастающий рев. Металлический гул еще висел в воздухе, когда 200 человек, составлявших местное брокерское сообщество, в крайней степени возбуждения бросились друг на друга в хаотической схватке за продажу или скупку ценных бумаг. Интересы оказались настолько разнообразными, что скоро уже невозможно было сказать, у какого столба было лучше всего продавать или покупать. Тергул и Риверс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 Это означало, что люди, чье имущество сгорело в Чикаго, потеряли все. Это означало, что все займы, связанные с этими предприятиями, уже требуют погашения или будут аннулированы. Теперь крики испуганных быков, предлагавших все более дешевые лоты по тысяче и пять тысяч акций в железнодорожных компаниях Северо-Тихоокеанской, Центрального Иллинойса, Рейдинга, Лейкшор и Уобаша,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 Сейчас он решил выкупить бумаги на 60 тысяч долларов и использовать их для поддержки других своих займов. Стинер должен был немедленно расплатиться с ним. Так или иначе, это могло бы помочь ему на какое-то время удержать другие активы, чтобы реализовать хотя бы немного акций по более высокому курсу до понижения котировок. Если бы он только имел средства, чтобы занять короткую позицию на таком рынке,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 ответил каупервуд Первуд, который осознал, что только самые жесткие аргументы могут возыметь должный эффект. «Не говорите о том, что я сделал. Я сделал то, что было необходимо. Вы потеряли самообладание и готовы совершить серьезную ошибку, но я не хочу, чтобы вы это сделали. Я инвестировал 500 тысяч долларов из городской казны частично для вас, частично для себя, но больше для вас, чем для себя» что, кстати, было неправдой. А вы колеблетесь в такой момент и не можете решить, стоит ли защищать ваши собственные интересы. Я не могу этого понять. Наступил кризис, Джордж. Акции падают везде. Мы с вами не одиноки в этой беде? Пожар вызвал панику, и вы не можете рассчитывать, что останетесь целы во время паники, если не постараетесь защитить себя». Вы говорите, что обязаны Малинауэру своей должностью и боитесь того, что он может сделать? Если вы посмотрите на ваше положение и на мое положение, то увидите, что не имеет особого значения, как он поступит, если я не разорюсь. Куда вы попадете, если я окажусь банкротом? Может быть, Малинауэр или кто-то еще придет вам на помощь и положит 500 тысяч долларов в городскую казну? Никто этого не сделает. Если Малинауэр и другие так пекутся о ваших интересах, то почему они сегодня не поддержали меня на бирже? Я скажу вам почему. Они хотят получить наши акции трамвайных компаний, и им наплевать, отправитесь ли вы после этого в тюрьму или нет. Если у вас осталась хоть капля благоразумия, послушайте меня. Я был верен вам, не так ли? Благодаря мне вы зарабатывали деньги, много денег». Если вы еще можете мыслить здраво, Джордж, то поедете в свой офис и выпишите мне чек на 300 тысяч долларов. Ни с кем не встречайтесь и ничего не предпринимайте, пока не сделаете это. Вас не могут больнее зарезать за то, что вы оказались бараном, чем за то, что вы всю жизнь были овцой. Никто не может запретить вам выписать мне этот чек. Вы – городской казначей. Когда я получу чек, то найду выход из положения и сполна расплачусь с вами на будущей неделе или через неделю. К тому времени паника точно уляжется. Когда это суда вернется в казну, я позабочусь, чтобы вернуть 500 тысяч долларов немного позже. За три месяца или даже раньше я устрою дела так, что ваш баланс будет в полном порядке. В сущности, я могу сделать это за полмесяца, после того, как снова встану на ноги. Все, что мне нужно, это время. Тогда вы не потеряете свои активы. А если вы вернете деньги в казну, никто не причинит вам неприятностей. Скандал нужен им не больше, чем вам. Итак, что вы сделаете, Джордж? Малинауэр не может помешать вам выписать чек точно так же, как я не могу принудить вас к этому. Ваша жизнь находится в ваших руках. Решайтесь. Стинер стоял перед ним в нелепом раздумье, когда на самом деле его финансовое благополучие рушилось на глазах. Он боялся действовать. Он боялся Малинауэра, боялся Каупервуда, боялся жизни и самого себя. Мысли о панике и убытках не имели определенной связи с его деньгами и собственностью. Скорее, они были связаны с его политическим статусом и положением в обществе, Лишь немногие люди обладают развитым чувством финансового благополучия и независимости. Они не знают, что значит распоряжаться богатством, иметь его в руках как источник власти и средства обмена. Им нужны деньги, но не ради денег. Они хотят иметь деньги для приобретения нехитрых удобств, в то время как финансист нуждается в деньгах ради того, что деньги контролируют что они олицетворяют положение в обществе, силу и власть. Каупервуд, в отличие от Стинера, нуждался в деньгах именно для этой цели. Поэтому Стинер с такой готовностью предоставил Каупервуду право действовать от его лица. Но теперь, когда он с большей ясностью осознал суть предложения Каупервуда, он испугался не на шутку. Его рассудок помутился от осознания возможной враждебности и негодования Малинауэра Вероятного банкротства Као Первуда и его собственной неспособности противостоять реальным угрозам. Врожденные финансовые способности Као Первуда в этот момент не были утешением для Стинера. Банкир был слишком молод, слишком неопытен в людских кознях. Малинауэр был старше и богаче. То же самое относилось к Симпсону и Батлеру. Кроме того, Каупервуд сам признался, что находится в огромной опасности, фактически, его загнали в угол. Это было наихудшее признание, какое он мог сделать перед Стинером, хотя в таких обстоятельствах ему не оставалось ничего иного, ибо казначей трусил перед лицом опасности. Сейчас Стинер, пока они ехали в его офис, предавался мучительным размышлениям, бледный, Поникший, не в состоянии собраться с мыслями и быстро, уверенно, энергично отстаивать собственные интересы. Каупервуд прервал его страдания, продолжив свою речь. «Итак, Джордж, я хочу, чтобы вы объявили свое решение», — с напором сказал он. «Нам нельзя терять ни секунды. Передайте мне деньги, и я быстро выручу нас обоих. Говорю вам, нужно действовать без промедления». «Не позволяйте этим людям запугивать вас. Они ведут свою игру, а вы свою». «Я не могу, Фрэнк», — наконец прошептал Стинер. Воспоминание о жестком властном лице Малинауэра затмило страх за свое собственное будущее. «Мне нужно подумать. Прямо сейчас я ничего не смогу сделать. Стробик ушел от меня как раз перед встречей с вами, и я...» «Боже мой, Джордж!» презрительно воскликнул Каупервуд. «Только не говорите о стробике. Сами подумайте, какое оно имеет отношение к этому. Думайте о себе. Думайте о том, где вы окажетесь. Вам нужно думать о своем будущем, а не о стробике». «Знаю, Фрэнк», — прошептал Стинер. «Но правда я не вижу, как это можно сделать. Честное слово». Вы сами говорите, что не уверены, сможете ли поправить ваши дела. А триста тысяч долларов — это еще триста тысяч долларов. Я не могу, Фрэнк, ей-богу, не могу. Это будет неправильно. Кроме того, мне нужно сначала поговорить с Малинауэром». «Господи, так вот оно что!» — сердито выпалил Каупервуд, глядя на него с плохо скрываемым презрением. «Тогда вперед. Встречайте с Малинауэром». Пусть он скажет вам, как вы должны перерезать себе глотку ради его выгоды. Значит, будет неправильно судить мне еще 300 тысяч долларов, зато будет правильно оставить без защиты заем в полмиллиона долларов и потерять его. Так будет правильнее, да? Это именно то, что вы предлагаете. Потерять его, а заодно и все остальное. Я скажу вам, в чем дело, Джордж. Вы потеряли рассудок. Первое известие от Малинауэра напугало вас до смерти, а теперь из-за этого вы рискуете своим состоянием, репутацией положением в обществе, всем. Вы хоть понимаете, что будет, если я разорюсь? Вас объявят преступником, Джордж. Вы отправитесь в тюрьму. Тот самый Малинауэр, который теперь командует вами, будет последним, кто протянет вам руку помощи. «Посмотрите на меня». «Я ведь помогал вам, не так ли? Разве я до сих пор не занимался вашими делами с большой выгодой для вас? Во имя всех святых, что на вас нашло? Почему вы боитесь?» Стинер собирался выдвинуть очередное бессильное возражение, когда дверь его конторы распахнулась, и вошел Альберт Стайерс, управляющий его канцелярией. Стиннер был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на его появление, поэтому Каупервуд взял дело в свои руки. «Что там такое, Альберт?» — по-свойски спросил он. «Мистер Сэнгстек от мистера Малинауэра хочет видеть мистера Стинера». При звуках этого жуткого имени Стинер поник, как опавший лист. Каупервуд видел это. Он понял, что его последняя надежда получить 300 тысяч долларов, скорее всего, пропала навсегда». Тем не менее, он еще не хотел опускать руки. «Ну ладно, Джордж», — сказал он, когда Альберт ушел с заверениями о том, что Стинер встретится со Сэнкстеком через минуту. «Я вижу, в чем дело. Этот человек загипнотизировал вас. Вы не можете действовать самостоятельно. Вы слишком испуганы. Да будет так, но я еще вернусь. Но соберитесь, ради Бога». Подумайте о том, что это значит. Я точно сказал вам, что будет, если вы этого не сделаете. Если вы согласитесь со мной, то будете богатым и независимым человеком. Если нет, вы станете преступником». Решив, что нужно предпринять еще одну попытку переговоров с банкирами перед очередным визитом к Батлеру, Каупервуд сел в легкую коляску, ожидавшую снаружи изящный небольшой экипаж покрытый желтым лаком, желтыми кожаными сидениями и гнедой кобылой в упряжке, и покатил от двери к двери. Небрежно бросая поводья, он легко взбегал по лестницам банков и контор. Все оказалось бесполезно. Все были внимательны и любезны, но никто ничего не обещал. Джерардский национальный банк не предоставил даже часовой отсрочки, и ему пришлось отправить толстую пачку наиболее ценных бумаг, чтобы покрыть убыток падающих акций. В два часа дня от отца пришло известие, что как президент Третьего национального банка он вынужден требовать погашения займа в 150 тысяч долларов. Директорат банка с подозрением отнесся к его акциям. Он сразу же выписал чек на свои депозиты в 50 тысяч долларов в том же банке, отозвал свой кредит на такую же сумму в тай и Ко и продал 60 тысяч акций трамвайной линии Green Coats, на которую возлагал большие надежды за треть от номинальной стоимости. Всю выручку он направил в Третий национальный банк. С одной стороны, отец испытал безмерное облегчение, но с другой был подавлен и опечален. После обеда он ушел из банка, чтобы сделать ревизию собственных активов. В некотором смысле это был компрометирующий поступок, однако продиктованный родительской любовью, а также личными интересами. Заложив свой дом и обеспечив суды на мебель, экипажи, ценные бумаги и земельные участки, он смог выручить 100 тысяч долларов наличными, которые разместил в своем банке с открытым кредитом для Фрэнка. Но это был всего лишь легкий якорь посреди бушующего урагана. Фрэнк рассчитывал на продление всех своих кредитных займов как минимум на 3-4 дня. Оценив свое положение в 2 часа дня понедельника, он задумчиво, но мрачно процедил сквозь зубы. «Стинер должен судить мне эти 300 тысяч долларов, иначе все кончено. Я должен немедленно встретиться с Батлером, пока он не отозвал свои деньги». Он торопливо вышел из дома и поехал к батлеру, погоняя лошадь как одержимый.